Глава вторая. Вот такой ужасный инцидент произошел у нас в театре. Тяжело вздохнула Клавдия Ильинична Колобова, подкладывая себе вишневую варенье в хрустальную розетку. Поэтому я к тебе и приехала, дорогая Яночка. Яна Цветкова подлила заварки из чайничка с голубыми цветочками старинной подруги своей матери, с которой та служила в театре юного зрителя долгие годы. Мать Яны была уже на заслуженном отдыхе, а Клавдия Ильинична продолжала трудиться на родной сцене. Тут надо немного рассказать о Яне Карловне Цветковой. Яна, воспитывавшаяся за кулисами, знала всю подноготную жизнь провинциальных актеров. Вот в театр, еле волоча ноги, входит старая актриса, охая и жалуясь на давление, радикулит, камни в почках. Маленькая Яна смотрела на нее, открыв рот, и недоумевала. Камни в почках? Но камни бывают в убранстве хозяйки Медной горы, или на берегу речки, или моря, а почки распускаются на деревьях весной. Почки, листочки, и значит, скоро лето. Яна унаследовала актерский талант матери, и ей прочили большое сценическое будущее. Мать настаивала на поступлении в театральный, и Яну приняли сразу в два театральных вуза. Но насмотревшаяся в детстве на престарелых Мальвины Пьеро, она опомнилась, забрала документы и поступила туда, куда сама хотела — в медицинский. Отцу до Яны никогда не было никакого дела. Яна до сих пор не понимала, как он с ее мамой мог пересечься в этой вселенной, ведь родители были словно две параллельные прямые. Мать блистала на сцене, а отец трудился плотником, латал старые театральные декорации. Звали его Карл, и в театре над ним посмеивались. «Когда то уже отстругаешь себе Буратино?» Буратино не получился, но родилась Яна. Отец пил, с матерью они почти не общались. Когда родители в конце концов развелись, отца за постоянную пьянку выгнали из театра, и он устроился работать на кладбище. А вскоре случилась трагедия. В тот день с неба лило, как из ведра. Отец, будучи сильно под шафе, поскользнулся на скользкой глине, упал в свежевырутую могилу и захлебнулся. Яна получила диплом врача-стоматолога и подняла бизнес в Москве. В свои сорок с хвостиком Яна Карловна Цветкова владела собственной стоматологической клиникой «Белоснежка». Была весьма обеспечена, а выглядела так, что ей могли позавидовать 20-летние. Высокая, худая, длинноногая, Яна вполне могла блистать на подиумах в качестве топ-модели. На узком лице с острыми скулами выделялись большие серо-голубые глаза и пухлые губы. Причем Яна, в отличие от многих своих сверстниц, никогда не прибегала к помощи пластических хирургов. Она вообще была ярой противницей уколов красоты и всевозможных подтяжек. Возможно, именно благодаря этому и сохранила свою индивидуальность. Одевалась ярко и броско. короткие платья цвета вырови глаз, туфли на высоких каблуках и множество украшений, которые при ходьбе стучали, гремели, звенели. В общем, не заметить такую женщину было трудно. А главное, Яна притягивала к себе мужчин, как магнит. Они возгорались к ней пламенной страстью и уже не могли выбраться из этого омута. Впрочем, сказать, что Яна была счастлива в личной жизни, можно лишь с натяжкой. Первый раз Яна выскочила замуж по дурости, когда была совсем юна и ничего не понимала в семейной жизни. Юрий был взрослым парнем, звездой местных дискотек. Ей польстило его внимание, да и самостоятельной жизни захотелось. Прожили они недолго. Яна увлеклась другим мужчиной, сказала об этом мужу и подала на развод. Когда она ушла, Юрий попытался покончить с собой, но его откачали. Потом он снова женился, но стал сильно пить и всю жизнь повторял, что любил только Яну. Возможно, так оно и было. Второй законный супруг Цветковой, кстати, тоже Юрий, был культуристом и пользовался бешеным успехом у женщин. Но Яна всем утерла нос, расписавшись с ним после нескольких дней знакомства. Скорее всего, на этот шаг ее сподвигло сексуальное влечение, страсть, не имеющая ничего общего с любовью, потому что через пару лет, присытившись сексом с качком, до поняла, что ничего другого эта гора мышц ей предложить не может. Она училась в институте, он посещал качалку. Она слушала симфоническую музыку и ходила в секцию бальных танцев, он посещал качалку. Она бегала в кино на все премьеры, он посещал качалку. И только секс, секс, секс. Но, как правда потом выяснилось, не только с ней, но и с другими женщинами тоже. Яна ушла от мужа и постаралась забыть второй брак как страшный сон. А Юрий уехал в Европу удовлетворять свои амбиции, которые были раздуты так же, как и его мышцы. После развода в течение нескольких лет Яна даже не думала снова создавать семью. Мать волновалась за нее и всякий раз, когда видела свою непутевую дочь, повторяла словно мантру. «Когда же ты позрослеешь? Когда же ты поумнеешь? Тебе сколько лет? Ты матерью собираешься становиться? Надо найти надежного, состоятельного, наконец-таки нормального мужа!» Яна только отмахивалась, но однажды повстречала Ричарда Алисова, умного, красивого, богатого вдовца. Идеальная кандидатура! Яна вышла за него замуж и родила сына Володю. Мать была счастлива, для нее все сложилось наилучшим образом — но только не для Яны. Подсознательно она чувствовала, что это не ее выбор, и уверилась в этом окончательно, когда познакомилась с чешским князем Карлом Штольбергом. Он был умен, романтичен и сногсшибательно обаятелен. Для Яны наступили трудные времена. Она разрывалась между любовью к Карлу и чувством долга перед семьей. Очаровательная Чехия, средневековый замок и потрясающий князь Могли вскружить голову кому угодно, а дома — серьезный любящий муж, не заслуживающий подлого предательства. Яна избрала единственно верный для себя выход, честно призналась во всем мужу, не стала ни на что претендовать и, забрав сына, ушла. Ушла фактически в никуда. Брак с Карлом оказался невозможен, так как ему был нужен наследник, а Яна не собиралась больше рожать. К тому же она не хотела уезжать с насиженного места. В России у нее были бизнес, друзья, а в Чехии для всех она была бы просто русской. В качестве жены князя ей пришлось бы ходить на приемы, соблюдать дресс-код, говорить умные слова. Я не было страшно даже думать об этом. Карл бился за любовь яны, как лев, часто приезжал, уговаривал, дарил дорогие подарки и надеялся. Так продолжалось несколько лет. Вспоминая то время, Яна не понимала, как могла быть такой эгоисткой и сволочью. И мужу жизнь разрушила, и на брак с Карлом не решилась. В итоге Штольберг женился на другой. Та сразу же родила ему наследника, и все ликовали. А Яна? Яна вернулась к Ричарду, поддавшись на его уговоры, что они должны быть вместе ради сына. Они даже расписались второй раз, но это не спасло их семейный очаг. Яна не любила мужа и не могла жить с ним. Ричард долго был один, Яна сильно переживала за него и успокоилась только тогда, когда он встретил свою правильную и заботливую Людмилу. И, наконец-таки, обрел счастье с ней. Яна радовалась за них так, как за себя не радовалась бы. Володя много времени проводил в новой семье отца, и все были в прекрасных дружеских отношениях. Семейная жизнь чешского князя тоже не заладилась, он развелся с женой и много раз пытался возобновить отношения с Яной, но ее чувства к тому времени совершенно остыли, и князь оставил бесплодные попытки. Постепенно жизнь Яны наладилась, но она решила, что больше не будет строить серьезных отношений, так как приносит своим избранникам только неприятности. На тот момент ее устраивало абсолютно все. У нее были любимая работа, сын, друзья. Чего же еще желать? Но судьба сыграла с Цветковой злую шутку. От всех своих мужчин она уходила сама. И вот однажды нарвалась на такого, который оставил ее, разбив сердце на мелкие осколки. Бывший военный, герой России Мартин Вейкин был мечтой любой женщины. Умный, веселый, надежный, он был потрясающим другом, душой любой компании и имел очень завидную внешность. Мощное телосложение и высокий за метр девяносто рост придавали ему грозный вид. Но стоило Мартину улыбнуться, как в уголках темно-карих глаз появлялись морщинки, указывающие на радостного, позитивного человека. И именно лучистые глаза, а еще веснушки, поразили Яну больше всего во время их первой встречи. Мартин всегда пользовался популярностью у женщин, крутил многочисленные романы, но никому не прикипел душой. Одна из его поклонниц даже забеременела, думая, что так заставит Мартина жениться. Сына Мартин признал и материально ему помогал, но не более того. Он уже начинал думать, что никогда не встретит ту единственную неповторимую, как в его жизни появилась Анастасия хрупкая воздушная девушка, которой Мартин сразу же почувствовал щемящую нежность. Он понял, что нагулялся и сделал ей предложение, и они поженились. Мартин и Настя жили счастливо несколько лет, пока в их жизни не случилось то, что другие видели только в кино. Настя попала в автомобильную катастрофу и сгорела заживо в машине. Опознавать и хоронить было некого. После смерти жены Мартин долгое время пребывал в глубокой депрессии и решил, что никогда больше не женится. Однажды в питерской квартире Мартина раздался телефонный звонок. Звонил его давнишний приятель, московский следователь Виталий Николаевич Лебедев, и попросил присмотреть за одной бедной женщиной. Ей угрожали, и оставаться в Москве было опасно. Мартин согласился. Так они с Яной и познакомились. Цветкова оказалась весьма беспокойной клиенткой, которую надо было охранять, и внесла большой переполох в жизнь Вейкина, перевернув все с ног на голову, как она это умела. Однако, встретившись глазами, они так больше и не смогли оторваться друг от друга. Мартин к тому времени уже шесть лет был вдовцом, Яна тоже была одна. Когда Цветкова поняла, что влюбилась, то почему-то страшно испугалась, словно предчувствовала что-то. Да когда-то она любил ричарда, но их брак такой надежный и основательный казался я не скучным и не романтичным. С мартином же весь мир приобрел яркие краски он был такой же безбашенный как и она. С карлом штольбергом романтики было хоть отбавляй, но не хватало мужественности и надежности. За мартином вейкиным, готовым всегда подставить плечо и прийти на помощь, яна чувствовала себя как за каменной стеной. Что вскоре и подтвердилось, когда в Яну выстрелили, Мартин, не раздумывая, закрыл ее своим телом и получил тяжелое ранение. Цветкова раз и навсегда поняла для себя, что не видит в этом мужчине никаких недостатков, что любит его так, как не любила никого и никогда. И впервые в жизни сама захотела замуж. И ради этого готова была сделать все, что угодно. Главное, чтобы Мартин принадлежал только ей до конца дней. Похожие чувства впервые после тяжелой потери испытывал и Вейкин. Яна заняла все его мысли. Он не мог ею надышаться, хотел всегда видеть рядом, сходить с ума вместе с ней и всю жизнь защищать ее. Они не верили своему счастью и думали, что так будет вечно. Но именно в тот момент, когда Мартин сделал Яне предложение, и она согласилась, произошло то, чего никто и предположить не мог. Жена Мартина оказалась жива. Долгих шесть лет Анастасия находилась в лапах маньяка и отчасти была сама виновата в сложившейся ситуации, так как завела с ним интрижку, сходя с ума от ревности к мужу. Даже если Мартин просто кому-то улыбался, ей уже казалось, что он изменяет. И она тоже изменяла, ему назло. Когда Настя поняла, с кем связалась, то прекратила все отношения с неадекватным кавалером, но было уже поздно. Он очень грамотно все организовал, похитил Настю, нашел труп, похожий на нее, что для него не составило труда, так как он работал в морге. Затем посадил труп в автомобиле и поджег. Ни у кого не возникло и тени сомнения, что сгорела именно Настя, а не кто-то другой. Нашли Анастасию в плачевном состоянии. Все эти годы она провела в подвале, привязанная к кровати и напоминала больше овощ, чем человека не разговаривала, ни на что не реагировала, мышцы были атрофированы, а расстройстве психики и говорить не приходилось. В такой ситуации ни о какой свадьбе Яны и Мартина не могло быть и речи. Мартин места себе не находил от осознания того, что его жена столько лет подвергалась психологическому и физическому насилию, а он ничем ей не помог. Более того, влюбился в другую и сделал ей предложение. А теперь оказывалось, что он женат — А значит, предал и Яну, сделал ей больно. Честный и ответственный Мартин мучился и страшно переживал эту ситуацию. Ни один психиатр не давал никаких гарантий, что когда-нибудь Настя вернется к нормальной жизни. Но главное, она была жива. Ей требовалась колоссальная медицинская и психологическая помощь, но только любовь и забота близких могли сотворить чудо. Мартин очень хотел быть с Яной, но и бросить жену в таком беспомощном состоянии, конечно, не мог. В конечном итоге он остался с Настей, а Яна вернулась в Москву. Это был самый тяжелый период в жизни Цветковой. Она все ждала, когда хоть немного станет легче, но легче не становилось. От Мартина она шифровалась, на его звонки не отвечала и даже заводила короткие романы. Но страсти быстро угасали, и она вновь оказывалась одна — и мыслями возвращалась к Вейкину. Это лишний раз доказывало, что ее чувства к Мартину были настоящими. Лучшая подруга Ася Кудинова успокаивала Цветкова как могла, со временем, мол, все рассосется, Яна ведь столько в жизни пережила и ничего, но Яна просто таяла на глазах, все больше уходя в себя. В сторону других мужчин она уже даже не смотрела и целыми днями только плакала. «Плохое дело», С ужасом поняла Ася, но не знала, что делать и как поддержать подругу. На помощь пришло само проведение. Однажды в офис адвокатской конторы, где работала Ася, пришла мать Мартина и со слезами на глазах рассказала, как страдает ее сын. Она очень переживала за Мартина, боялась, что он уедет куда-нибудь в горячую точку, и там его убьют. Стефания Сергеевна и Ася договорились организовать встречу Яны и Мартина в тайне от них самих. Местом такой встречи был выбран город Приморск на Черном море, где у семейства Вейкиных было собственное поместье. Когда-то большой дом с колоннами и несколько гектаров земли принадлежали прадеду Мартина. Но в советское время здесь размещалась психиатрическая лечебница. Строение пришло в упадок и нуждалось в реставрации и серьезном ремонте. Ася уговорила Яну поехать в Приморск в качестве волонтера, ну а заодно сменить обстановку и отдохнуть. Яна, ничего не заподозрив, согласилась. Казалось, что план Аси и Стефании Сергеевны сработал. Каково же было удивление Аси, когда она узнала, что Цветкова едет на юг как невеста следователя по особым делам полковника Виталия Николаевича Лебедева. Яна и Виталий Николаевич были знакомы много лет, и все эти годы он был беззаветно влюблен в Цветкову, хотя и понимал, что такая женщина не для него. Даже в самых смелых фантазиях Лебедев не мог представить, что когда-нибудь Яна станет его женщиной, а тут вдруг сама предложила пожениться. Ася была в бешенстве, ей показалось, что она изучила свою подругу вдоль и поперёк, и тут такой сюрприз. Брак с полковником казался Асе грандиозной ошибкой, о чем она и сообщила Цветковой. Досталось и Виталию Николаевичу. «Как ты можешь? Ты же друг!» Набросилась Ася на следователя. «А это о многом говорит. Яна же честно сказала, что не любит тебя. Ты уперся, как осел, мол, твоей любви хватит обоим. Яна явно не в себе, и пользоваться этим подло». В Приморске ситуация окончательно вышла из-под контроля. Яна встретилась с Мартином, но легче от этого никому не стало мать мартина пошла на попятную дело в том что на юге настя несколько окрепла она оживилась и даже встала на ноги стефания сергеевна решила что это судьба и мартин должен остаться с женой помолвка цветкова и виталия николаевича превратилась в фарс ася неожиданно для всех в том числе и для себя призналась что влюблена в виталия николаевича а яна в очередной раз вляпалась в криминальную историю и если бы не мартин закрывший ее своим телом от бандитской пули, еще неизвестно, чем бы все закончилось.